Глава 12. Несколько дней Ярослав не мог прийти в себя и всё не верил тому, что происходит, точнее, не верил, что вокруг него ничего необычного не происходит. Даже погода в эти дни стояла вполне весенняя, повсюду таял снег, мелели сугробы, город оживал, и посетителей в агентстве стало намного больше. Не умолкал рабочий мобильный телефон, и даже Роман приезжал на работу вовремя. Привет, трудяга. послышалось в трубке после череды разного рода звонков от клиентов и рекламных агентств. «Тебе на мобильный не дозвониться, вот ты решила на рабочий». Радостный голос Лилии звенел, как колокольчик, на другом конце провода. «Привет, подруга, ты, прости, мы тут все в делах, аки пчелы. Нет времени больше ни на что. Ты как?» «Работаю. Вот решила узнать, ничего нового не произошло у вас там за эти дни. Как Ромка справляется? Не прогуливает?» Нет, Лиля, слава богу, ничего сверхъестественного не случилось. Да и не случится, я надеюсь. Вот только наш с тобой друг Роман на диету сел, прикинь? Это новость для тебя или ты тоже пугала его третьим кругом ада, обещая гниение под дождём и солнцем, терзание плоти цербером? Фу, Ярик, перестань. Вы что там, оба, Божественную комедию перечитываете? Говорила я вечером с Ромой, он мне то же самое начал, мол, пора худеть, не охота, чтобы меня трёхголовый цербер потом терзал, ну и так далее. Я поэтому тебе и звоню сегодня. Хотела этой новостью поделиться, а ты уже в курсе? Давай на выходных встретимся, Лиль. Я Антона за главного оставлю в агентстве, и мы куда-нибудь все вместе сходим, развеемся, а? Это ещё одна причина, Ярик, по которой я пыталась до тебя дозвониться. На выходные у нас выставка собак в городе намечается, первая в этом году. и я хотела вас с Ромкой пригласить». «Конечно, я с удовольствием, Лиль. Ты шерифа своего будешь выставлять на зависть всем?» «Нет, ну ты чего? Ему еще рано. Я же говорила про лучшего пса нашего клуба, Люцика, Люцифера, помнишь? Вы еще с Ромкой смеялись у меня на кухне, что не знали, что у падшего ангела была национальность». «А, -а, -а точно, точно. Не, ну теперь я обязательно приеду, обещаю». Адрес выставки отправлю тебе сейчас, Ярик. До встречи. И рамку не забудь с собой прихватить. Обежаешь? Его разве можно забыть? Пока Лиль, в это самое время в турагентство зашла молодая пара. Ярослав тут же любезно принялся им рассказывать о всевозможных акциях и выгодных турах, листая очередной каталог, показывая одну из гостиниц, он цепким взглядом уловил среди страниц вложенную внутригральную карту. По спине пробежал лёгкий холодок и стало трудно дышать. Ярослав прокашлялся, пытаясь взять себя в руки, при этом вспоминая, когда и кто принёс каталоги в офис. Дыхание спустя минуту восстановить удалось, а память предательски подводила. Предложив ещё несколько альтернативных вариантов отдыха молодой паре, он пообещал им 30-процентную скидку на любой тур. Сам же под предлогом того, что для обдуманного решения требуется время, оставил их наедине. Парочка с удовольствием перекочевала со стульев на удобный мягкий диванчик, взяв два каталога и потягивая сваренный Антоном кофе, принялась тихо шептаться. Ярослав попросил Романа выйти с ним на улицу под предлогом обсудить звонок Лили, не забыв при этом взять с собой каталог, где он видел игральную карту. Вот, гляди. Ярослав принялся листать страницы, но так ничего и не нашёл. Погоди, она точно была тут, я видел её собственными глазами, Ром. Ты выдаёшь желаемое за действительное, брат, тебе показалось. Да нет же, нет, сейчас, сейчас я найду её. Ярослав тряс каталог, вертел его и так и сяк листал одну за одной страницы, но всё было тщетно. Чёрт, выругался он. Чёрт, чёрт, чёрт, я думал, что всё закончилось. Какая хоть карта была, помнишь? Король какой-то, кажется, пиковый. Хорошо, что не пиковая дама, решил пошутить Роман. Но по реакции друга понял, что зря. Значит, карта не из твоей колоды. Она не моя. Колоду я сам оставил этой, как её, мадам Марией, ты же видел. А это была обычная игральная карта. Ох, Ярик, не бери в голову. Смотри, день какой хороший, птички поют, солнышко светит. Плюнь ты на эти карты и забудь как страшный сон. Надо спросить у Антона, кто привёз каталоги, сказал Ярослав, будто бы даже не слыша слова друга. Вспоминай, Ром, это было как раз после обеда, в тот день, когда мы поехали к антиквару, а там оказался салон предсказательницы. Тот день я хочу забыть раз и навсегда, и если честно, то половину из всего произошедшего я вообще не помню. Антон был занят телефонным разговором, и друзья решили прояснить ситуацию позже. Позвони в типографию, узнай, какой курьер доставлял заказ. Предложи Роману очередную идею, видя, что Ярослав не может сосредоточиться на работе. И что я спрашиваю, когда узнаю имя курьера и найду его? Не приходила ли к ним в типографию мадам Мария, а почему-то решил, что это имена она подбросила карту. И вообще, я пока что никакого короля пик в глаза не видел, Ярик, склонен предположить, он тебе привиделся. Антон не открыл друзьям ничего нового. Типография была солидной, а бы кого туда не пускают, курьеры проверенные и доступа к содержимому не имеют. Привозят запечатанные коробки или пакеты по указанным адресам и тут же уезжают. Кое-как доработав до вечера и закрыв офис, Ярослав сказал Роману, что едет домой. Тот обрадовался, как ребёнок, предвкушая спокойный вечер в уютной компании картины Босха. Он боялся, что Ярослав потянет его на ночь глядя опять куда-нибудь к антиквару или в салон предсказательницы. Распрощавшись у офиса, Роман решил прогуляться, пока окончательно не стемнело. а потом уже поймать такси и поехать домой. Раз уж сел на диету, надо бы и спортом заняться. Так, по крайней мере, утверждают все диетологи. «Шесть тысяч шагов, а лучше бы десять, но только без фанатизма», сказала ему вечером Лиля, которая, в отличие от друга, всегда занималась спортом и следила за своим весом. Роман решил начать с сегодняшнего вечера ходить пешком. Пестрые вывески заманивали голодных и уставших после трудового дня прохожих. Запах пышущей жаром пиццы только-только из печи, мяса на гриле, копчёные куриные гродки и крылышки, картофельные котлеты с грибами всё, что душе угодно, можно было тут же заказать и устроившись за одним из уютных столиков, приняться насыщать уставший за день организм. Но Роман шёл мимо, глотая слюну и уговаривая себя, что он должен держаться, но прожорливый желудок бурчал и требовал пищи на переварку. Свернув с проспекта в переулок, Роман остановился и стал ругаться матом, обращаясь к желудку как к человеку. Проходящий мимо пожилой мужчина остановился ненадолго, прислушиваясь, потом махнул рукой и пошёл дальше. Следом появилась весёлая компания подростков. Они рьяно обсуждали какой-то фильм про вампиров и совершенно не обращали внимания на огромного мужика, стоящего посреди тротуара, кроме одной девушки, Она отстала от друзей и чуть ли не бежала за ними, боясь потерять их из виду. Проезжающая мимо машина ослепила её светом фары, и девушка, зажмурившись на несколько секунд, налетела прямо на Романа. Он, казалось бы, даже этого и не заметил. Девушка была совсем хрупкой и ростом ниже среднего. "Ой, простите", вырвалось у неё. "Что за день сегодня такой?" то обрызกายт с ног до головы, то ослепит фарами, то встанут посреди дороги. Вы это мне, опомнился Роман. Нет, по-перимскому. Вам, конечно. Ой. Гнев девушки тут же сменился на милость. Вам плохо, да? У вас какое-то горе? Умер кто-нибудь? Не знаю сам ещё, честно признался Роман. Хм. Странный вы какой-то, ей-богу. Она пожала плечами и сделала два шага влево. Пытаюсь разглядеть вдалеке свою компанию друзей. Некогда мне тут с вами болтать. Вот вам вода, я не открывала бутылку. Выпейте, может, полегчает и уйдите вы с дороги, вас же не обойти. Спасибо. Роман автоматически взял из рук девушки пластиковую бутылку. Хотите, я вас провожу? Нет уж. Она посмотрела на него снизу вверх, как лилипут на Голивера, и от души улыбнулась. Пока, дядя. Пока, сказал Роман. и остался стоять, наблюдая, как девушка побежала догонять давно скрывшуюся из виду компанию друзей. Спустя несколько минут он чуть ли не залпом выпил почти пол-литра воды и пошёл назад в сторону проспекта, чтобы поймать такси. Счётчик таксометра медленно погружал его в забытьё. Роман уже почти уснул, когда таксист громко сообщил, что они на месте. Тусклый свет фонаря почти не освещал улицу. Шёл мелкий снегодождь, дул противный ветер. Роман не сразу сообразил, что стоит не у дверей своего подъезда, а у салона мадам Марии, но, сделав два шага назад, он не увидел никакой вывески. Отъезжающая такси моргнула несколько раз стоп-сигнальными огнями и вскоре скрылась за поворотом. Роман не мог назвать любопытством то чувство, что овладело им, когда он окончательно убедился, потаптавшись на месте, картинка вокруг, безусловно, реальная и осязаемая. Новый порыв холодного ветра заставил его надеть капюшон и оглянуться по сторонам, чтобы решить, куда идти. Как раз в это время входная дверь то ли салона антиквара, то ли мадам Марии распахнулась, и на пороге появился странного вида мужчина. Роман закрыл глаза в надежде, что всё это ему только кажется, и досчитав до пяти открыл, но мужчина продолжал стоять и ухмыляться. На нём был типичный костюм эпохи средневековья. В пурпурных соски рукавами, штаны-чулки, на ногах кожаные туфли пулены с характерными длинными узкими носками, загнутыми вверх, а на голове пунцовый шаперон из бархата. Где-то в глубине дома слышались громкие голоса женщин, но разобрать на каком языке они говорят, не было возможности. Роман молчал и не решился сделать шаг или отступить назад, а мужчина продолжал спокойно ждать. Спустя пару секунд он сделал неглубокий реверанс и отступил вглубь здания, оставив дверь открытой. Куда я на этот раз влепался, подумал Роман. Новый клуб почитателей средневековья или очередной розыгрыш какого-то придурка, который до сих пор играет в тёмную. А, была не была, что я, собственно, теряю. И он шагнул внутрь.